Тору Тоба. Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов. Пора и родину продать. Том 3 Глава 1. Пора и на международное собрание сходить. Давно уже мрачные облака и снег сменились снежными лучками солнца. Приятный ветерок ласкал лица снующих прохожих. Сквозь шубу с шубу сугробов проступили первые ростки, а животный мир медленно и лениво выходил из печки. Зима в натри закончилась. Льющиеся из окна тепло дневного светила заставило зевнуть принцессу королевства Фланью Эл Карбалест. Она тут же прикрыла рот ладошкой, робкий взгляд в сторону учителя, не заметил ли. Но то был Клавдий, он прожил не один десяток лет и обучил немало детей благородных кровей. Ничто не скроется от пусти старческого, но все еще зоркого глаза. «Судя по всему, мои уроки вашему высочеству наскучили». «Ни в коем случае», — поспешила разубедить его девочка. «Я внимаю каждому вашему слову. Просто... Э, не выспалась. Вы же знаете, какой сегодня день?» «Вот как», — усомнился старый лис, хитро прищурившись. «Тогда не напомните, на чем мы остановились». «Конечно», — взволнованно ответила Флани и принялась яростно шуршать страницами учебника. «Вот, здесь». Мы говорили о Нарявине, родине короля-основателя Натры Салеме. Клавдий метнул пронзительный взгляд, выуживая признание во вранье. Но та храбро посмотрела в ответ, хотя биение сердца отдавалось на батом в ушах. Неожиданно уста старика тронула улыбка. Что ж, похоже, вы слушали внимательно. Прошу прощения, ваше высочество. Пустяки. Все мы допускаем ошибки. Тепло улыбнулась Флания, в душе вздыхая с облегчением. Принцесса искренне считала, что со стороны выглядят властно и деловито, однако окружение находило ее очаровательным котенком, который пытался казаться львом. Калавдий гордился успехами своей подопечной, он с притворным безразличием пролистал учебник до нужного раздела Нарявин, так Нарявин. Итак, продолжим. 200 лет назад в одном из западных королевств Нариавине было два принца, Галей и Салима. невероятно одаренные. Они души друг в друге не чаяли, и прозвали их «двойной клинок вина». Один из них, Салима, стал первым правителем Натры, а следовательный предком Флании. Но их талант породил проблему. Ваше высочество, не назовете ли ее? Принцесса задумалась, вариантов много, и она выбрала самый, как ей казалось, подходящий. «Трудности с выбором наследника?» Клавди кивнул. Верно, вокруг них собрались две фракции, которые вскоре стали неуправляемыми. Принцы всегда ладили, и вражда их только тяготила. Подождите, а что же и хотим? Король, разве не он выбирает наследника? Даже король не смог примирить противоположные стороны. И все же, судя по записям Салимы, монарх пугало влияние собственных сыновей. Он стравил их, дабы защитить власть. Защитить власть? С недоумением спросила Флания. «Он ведь передал бы ее рано или поздно?» «Вы, несомненно, правы. Но такова человеческая натура власть имущих. Боясь за себя, Венценосец позабыл о долге и короля, и отца». Ясный лобик девочки нахмырился. Ее мир, она брат и отец. Наряду с приближенными дворянами они всегда подавали Флании хороший пример. Невозможно представить, чтобы отец, несший бремя короны, стравил бы своих детей». Огонь вражды разгорался, и вот уже соседние государства позарились на Нориавин. Но даже угроза извне охладила горячие умы. Фракции на отрез отказались объединиться, видя как страна катится к краху, Салима принял решение. «Он покинул страну?» — предположила девочка, решив, что с этого начинается история Натры. «Нет. Наверное, рискнул быть схваченным и использованным в качестве формального лидера своей фракции». Сбежав, он бросил королевство, тонущее во внутренней борьбе, на произвол захватчиков. «И что же Салима сделал?» Калавди выдержал паузу. Решил сосредоточить власть в одних руках. Это случилось прямо в тронном зале. Сказав, что нужно кое-что обсудить, он подошел к отцу и убил кинжалом. «Убил?» — всплеснула руками Флания. «Короля? Своего же отца?» В летописях других стран приведены те же события, чуть ли не слово в слово. Сомневаться не приходится. Продолжил Клавдий краем глаза, любуясь с ее изумлением. Салиму быстро схватили, он даже не сопротивлялся. Убийство, помазанника Божьего, страшное преступление, и вскоре фракция распалась. Галини приминул воспользоваться случаем и прибрал власть к рукам. Убил отца, чтобы спасти Отечество. Девочка вообразила себя на его месте подняла бы она меч на своего папу, короля, которым так восхищалась. Нет, не подняла бы. И тут девичий ум флане пришел к сознанию: в ее жилах течет кровь Салемы, того, кому это под силу. Ваше высочество, вам не здоровится? Нет, что вы, продолжайте. Клавдий засомневался, но сдался под решительным взглядом принцессы. Галиев взошел на трон и помиловал брата после войны. Салеме грозила виселица, но ее заменили изгнанием. Оказавшись в чужих краях, он вместе с горсткой сторонников, которые последовали за ним, основал королевство Натра. Гали знал, почему Салема так поступил. Судя по записям, они сговорились заранее. Также правда в том, что Нориавин тайно помогал Натре в час ее рождения. «Понятно», — вздохнула Флания. «Что-то у меня смешанные чувства по этому поводу». Салима явно такого исхода не желал, но быть членом монаршего дома означает готовность встать перед трудным выбором. Я бы никогда так не смогла. И как же Вашего Сочества поступили бы? Я...» Принцесса растерялась. Давление фракции, король отец в врагах, посягательство соседей. Что бы она сделала? Есть одно, всего одно, очевидное и единственно верное решение. «Я поговорила бы с Уэйном. Объявила Флания. От неожиданности Клавди даже на миг застыл, а после разразился смехом: Не могу не отдать должной решимости вашего высочества. Держу пари, принц Воен непременно обставил бы все так, как ему заблагорассудится. Ну конечно, ведь он мой старший брат. Девчушка гордо выпятила грудь, точно собой хвасталась. Снаружи послышался далекий шум. А! Флания бросилась к окну и увидела, как ко дворцу приближалась конная процессия. Эм, Клавдий! начала она, повернувшись обратно. Старик кивнул. Чуть раньше, но, пожалуй, на сегодня закончим. Спасибо! бросила принцесса на бегу, не дослушав учителя. Подобрав полуплатье, девчушка стремглав пронеслась по коридору, оставляя позади себя изумленных придворных: Они возвращаются сегодня! Потому-то она и не выспалась. Тяжело дыша, девочка добралась до входа, где уже стояла группа людей. Не-ним! Ни Окликнула Флания кого-то из них. Ей помахала девушка с белоснежными волосами, водопадом не спадавшими деталей и алыми, как рубины, глазами. Ниним Релей – личный слуга наследного принца, для девочки с сродни старшей сестре. «Ох, какая честь! Вашего высочество лично вышли встретить меня? Я глубоко польщена!» Улыбнулась Ниним, опустившись на колено. «Да будет тебе! Я просто рада, что ты вернулась! А еще он там!» Девушка указала пальцем. В небольшом окружении чуть поодаль стоял юноша и о чем то оживленно беседовал. С виду он ненамного старше Флани, но она всегда готова доверить ему свою жизнь. Наследный принц королевства Натра Уэйн Салема Арбалест. «Уэйн!» – воскликнула девчушка, прыгая там в объятия. «Опля!» – парень поднял ее, покружил вокруг себя и поставил на пол. «Вот я и дома!» – улыбнулся он ей. «С возвращением! Рада видеть тебя в добром здравии!» От удовольствия, что ее гладят, Флания закрыла глаза. «Надо Банатру объездить за зиму!» Вдруг осенила мысль Уэйна в конце лета. «Заложу прочный фундамент, раз в скором времени мне предстоит махать скипетром. Заглянем к каждому феодалу в гости да наведем мосты!» На церемонии становления регентом он познакомился со всеми видными вассалами королевства, но этого недостаточно, чтобы понять, что у них на уме. Как Крон Эну необходимо заранее объявлять о любых публичных выступлениях, отправься он в разъезды по стране спонтанно и роптали бы все. И свита, и принимающая страна. Вот почему никогда не рано позаботиться о подобном. Навсегда что-нибудь доставит да палку в колесо. И почему же именно тогда, когда дороги по шею заметят снегом? возразила Ниним. Натра самое северное государство на континенте, и зимы здесь соответствующие. Конечно, жителям не привыкать к трескучим морозам, но легче от этого путешествовать в Пургу не становится. Какая жалость, бог обделил человека крыльями. Впрочем, у Айны для поездки свои причины. За соседями нужен глаз да глаз, а потому обход, будучи в я могу совершить только зимой. Империя в упадке, на востоке сущий бардак. А Натри, будучи связующим звеном двух миров, разделенных хребтом, постоянно приходится держать ухо востро. Как и когда королевство ответит на внешние вызовы, зависит от наследного принца, все держится на его плечах. Не понимала, почему он решил путешествовать зимой. Дороги буквально покроются льдом. Да, прорываться сквозь сугробы то еще удовольствие. Но только личная встреча оставит у Феодала хорошее бы мне впечатление. Уэйна дарила ее воистину королевской улыбкой, но девушка не поверила ни единому слову. А ладно, пай королевич, а чего ради это на самом деле? «Своими глазами увидеть будущих мятежников!» «Опять двадцать пять?» Закатила глаза девушка. «Но ни в народе, ни в кулуарах даже слухов нет. То-то и оно. Ты только вообрази. Одна династия правит королевством вот уже 200 лет. Как-то странно, что сословия чуть пониже не учинили бунт другой. Монарх дарует человеку дворянские титулы земли, вручает право собирать подати, а тот взамен выставляет по призыву войска и сам за меч берется. Так работает феодальная система. Натра одна из многочисленных стран, где действовал сей государственный строй. Однако он же таил в себе и опасности. Феодалы запросто могли развернуть против Сузрена армии, которые дозволялось им иметь для обороны рубежей и поддержки порядка на вверенных территориях. Разумеется, по численности армии земельвладельцев не подстать королевской так просто восстание не поднять, к тому же рубить сук, на котором сидишь себе дороже. Но годы идут и память, как земли достались предкам, уходит вместе с ними, в час слабости государства и ее властителя знать стремится отколоться и примкнуть к кости венценосцев. Королевство Натра расславилось долгой историей, и местная аристократия уже многие поколения служила монаршей династии, болезнь короля и молодой регент у власти, а также война и ослабление армии делают феодалов смелее в своих поступках. «На их месте я бы уже давно что-то допредпринял», предпринял, признался Уэйн. Не Ни ним вздохнула. «Но у нас в стране больше нет таких, как ты». Она считала, что принц слишком много думает. Ясное дело, ей известно о вассалах, которые весьма нелестно отзываются о регенте. Став фактическим правителем страны, Лэйн полностью погрузился в дела, и неминуемо полетели головы. Тем не менее, он всегда оставался обходителен с по-настоящему влиятельными представителями знатных родов. Недовольство выражали лишь мелкие сошки. Особенно его любили служивые. Еще свежа в памяти солдат славная победа над Марденом, Армия по-прежнему не оправилась до конца, но врагов принца едва ли набралась бы горсть во всем королевстве. А ладно, если бы недовольные объединились под флагом влиятельного аристократа. Но у нас с ними хорошие отношения. А без поддержки даже самые враждебные дворяне предпочтут склонить головы в знак смирения. Ниним не видела предпосылок для восстания. Просто днем с огнем не сыщешь. Она не против поездки Уэйна, ведь Сюзерену важно поддерживать отношения с вассалами. В конце концов, опасаться стоит не только открытого противостояния, из-за неприязни дворянин может просто отказаться выставить войска. Опять же, на насторожилов личный визит будущего монарха гарантированно произведет хорошее впечатление. Однако Уэйн гнул свою линию. Ненавистники наверняка захотят отправить меня на тот свет, а значит, нужно продумать план побега. А еще надо поменьше охраны с собой взять. Если все сложится, то мы разберемся с мятежниками. Так зачем подливать масло в огонь? Но же, Ниним, я стану приманкой без особых затрат в ему предателей, А когда избавлюсь от них, никто уже не оспорит мое правление. Не вижу причин не делать этого». Девушка снова вздохнула. Принцесса Империи, Роу Эльмина Исвальд, прибыла в Натру с почти той же целью, и в итоге ее план с треском провалился. «Одного дуба -желуди. Не Ниним приложило палец к виску. «В общем, все действия не терпят отлагательств. Подготовка на тебе. Будь по-твоему... Ну не реви потом, том, что ничего не сработало. Договорились? Да расслабься. Мятежникам обязательно воздастся по заслугам. Заверил Уэйн.